Глава 8 Великие князья Георгий Данилович, Дмитрий и Александр Михайловичи, один после другого. 1319-1328 годы. Горесть тверетян. Рубли. Война со шведами. Дела с немцами ливонскими. Мир со шведами в Орехове. Князья Устюжские, Убиение Георгия и Димитрия, Истребление Моголов в Твери, Мщение Ханское, Казнь Рязанского князя, Литовцы-Завоеватели, Сомнительное повествование Стриковского, Судьба Южной и Западной России, Последний князь Галицкий, Характер Гедимина. Утвержденный ханом на великом княжении и, взяв с собой юного Константина Михайловича и бояр тверских в виде пленников, Георгий приехал господствовать во Владимир, а брата своего Афанасия послал наместникам в Новгород. Услышав о том, нежная супруга Михайлова, сыновья, епископы-вельможи, изумились, Они еще не знали происшедшего в Орде, но, угадывая свое несчастье, велели гонцам спешить в Москву, чтобы разведать там о судьбе великого князя. Гонцы возвратились с подробным известием о всех ужасных обстоятельствах Михайловой кончины. Горесть была общая. Церковь и народ делили оную с княжеским семейством. Через несколько дней — посвященных слезам и молитве, Димитрий, как старший сын, наследовав власть родителя, отправил посольство во Владимир. Меньший брат его Александр и бояре Тверские пристали Георгию в одежде печальной, не хотели укорять его, молили только отдать им драгоценные остатки князя, равно любезного супруге, детям и народу. Георгий согласился с условием, чтобы они прислали ему на обмен тело жены его, Кончаки, сестры Узбековой. Вдовствующая великая княгиня Анна и Дмитрий Михайлович с братьями выехали по Волге в ладьях навстречу ко гробу Михайлову. Епископ, духовенства граждане ожидали его на берегу. Зрелище было умилительно. Народ вопил, стремился к телу и громогласно звал Михаила, как бы надеясь воскресить его. Знаменитые чиновники несли медленно раку и поставили перед монастырем архангельским, где бесчисленное множество людей теснилось лобызать оную. Сняв крышку, с несказанной радостью увидели целость мощей не поврежденных ни дальним путем от берегов моря Каспийского, ни пятимесячным лежанием в могиле, народ благословил небо за сие чудо, и погребение казалось ему уже не печальным обрядом, но торжеством Михайловой святости. Чувствительная набожная княгиня Анна отказалась от мира и кончила дни своей монахинью, а Дмитрий и Александра, терев слезы, думали только о мести. 1320-1324 годы. Георгий ходил между тем с войском к Рязани и заставив тамошнего князя Иоанна Ярославича согласиться на все его предложения, готовился к нападению на Тверскую область, уверенный в справедливой ненависти к нему сыновей Михайловых. Дмитрий не боялся войны, но хотел прежде освободить брата своего Константина и бояр Михайловых, бывших аманатами во Владимире, послал тверского епископа в Арсенофе, в Переславль и заключил мир, дав Георгию две тысячи рублей, и слово не спорить с ним о великом княжении. Заметим, что здесь в первый раз упоминается о рублях, Они были не что иное, как о трубки серебра, без всякого знака или клейма весом около 22 золотников. Обманутый коварным миром Георгий успокоился и поехал в Новгород, коего чиновники звали его предводительствовать войском, ибо шведы старались овладеть Корелией и Кексгольмом. Георгий приступил к Выборгу. И хотя имел с собою шесть больших стенобитных орудий, но осаждался ее крепость без успеха от 12 августа до 9 сентября 1322 года, злобясь на шведов, россияне вешали пленников. По возвращении в Новгород Георгий оплакал кончину верного брата Афанасия, и сведал, что князь Иоанн Данилович, быв в Орде, приехал оттуда с послом узбековым Ахмылом, который, объявив намерение учредить благоустройство в областях великого княжения, лил кровь людей, взял Ярославль как неприятельский город и с торжеством отправился назад к хану дать ему отчет в своем успешном посольстве». Вторая весть была для Георгия еще горестнее. Дмитрий Михайлович нарушил данное ему слово, выходил для себя в Орде достоинства великого князя, и царь-узбек прислал с грамотой вельможу Севенчбуга возвести его на престол Владимирский. Тщетно Георгий молил новогородцев идти вместе с ним ко Владимиру. Он должен был ехать туда один — И на пути едва не попался в руки к Александру Михайловичу Тверскому, отнявшему у него обоз и казну. Георгий бежал в Псков, где чиновники и народ, помня завещание Александра Невского, приняли его ласково, но не могли дать ему войска, готовясь действовать всеми силами против немцев. Эстонские рыцари, несмотря на мир, убивали тогда купцов и звероловов псковских на Чудском озере и на берегах Наровы, озабоченный собственную опасностью великий князь, ехал в Новгород. Обсковитяне разорили Эстонию до самого Ревеля, взяв несколько тысяч пленников и не пощадив святыни церквей. Предводителем их был князь литовский Давид, славный в истории немецкого ордена под именем Костелана Гарденского, Заслужив благодарность псковитян, он возвратился в Литву и скоро имел случай оказать им еще важнейшую услугу. Немцы собрали весною многочисленное войско, осадили Псков, придвинули стенобитное орудие и, в 18 дней разрушив большую часть укреплений, уже готовили лестницы для приступа, хотя наместник изборский Евстафий Родом князь, нечаянно ударив на обозы немецкие за рекою Великою, освободил бывших там российских пленников, однако ж граждане находились в крайности и посылали гонца за гонцом в Новгород, требуя помощи. В сие время приспел мужественный Давид Литовский, соединил дружину свою с полками осажденных, разбил немцев на голову, взял в добычу стан и все снаряды, Следствием победы был выгодный для псковитян 18-летний мир с орденом, сведов, что Дмитрий Михайлович, сверхпокровительство Узбекова, имеет сильное войско в Великом Княжении, и что народ, любив отца его, изъявляет усердие и к сыну, Георгий решился на некоторое время остаться в Нове городе, ибо мог отсутствием утратить и сей важный престол. Новогородцы ходили с ним к берегам Невы, и там, где она вытекает из Ладожского озера на острову Ореховом, заложили крепость Ореховскую или нынешний Шлиссельбург, чтобы шведы не могли свободно входить в сие озеро, услышав о том и желая прекратить войну, столь часто бедственную для шведской Корелии и Финляндии, Юный король Магнус прислал вельмож в стан Георгиев с дружелюбным предложением, соответственным обоюдной пользе. Оно было принято. Россияне, заключив договор с послами в своей новой крепости, торжествовали мир Коева. Главное условие состояло в восстановлении древних пределов между обеими державами в Корелии и Финляндии. Новогородцы должны были всее время управиться с устюжанами, грабившими их купцов на пути в Югорскую землю, и с литовцами, которые злодействовали в окрестностях Ловоти. Разбив последних, они взяли Устюг. Но, довольно сделанным там опустошением, на берегах Двины заключили мир с князьями устюжскими, наместниками Ростовского. Тогда Георгий заслужив искреннюю признательность новогородцев и обнадеженной в их верности, дружески простился с ними. Он поехал к хану, чтобы вторично снискать его милость, низвергнуть Димитрия и вновь утвердить за собою великое княжение. Сие путешествие достойно замечания тем, что Георгий ехал от берегов Двины через область Пермскую, сел там на ладию, и рекою Камою плыл до нынешней Казанской губернии. 1325 год. Следующий год отправился к хану и Димитрий. Там они увидели друг друга, и нежный сын, живо представив себе окровавленную тень Михайлову, затрепетав от ужаса, от гнева, вонзил меч в убийцу. Георгий испустил дух, а Дмитрий, совершив месть по его чувству справедливую и законную, спокойно ожидал следствий. Так одно злодеяние рождает в мире другое, и виновник первого ответствует за оба, по крайней мере, судилище Вышнего. Тело Георгиева привезли в Москву, где княжил брат его Иоанн Данилович, и погребли в церкви Архангела Михаила, Митрополит Петр с четырьмя епископами совершил сей обряд печальный. Князь Иоанн и самый народ проливал искренние слезы. Умиленная столь бедственную кончиную государя, хотя и недобродетельного, однако ж знаменитого умом и славными предками. Новогородцы сожалели об нем. Тверитяне хвалили дело своего князя с беспокойством, ожидая суда Узбекова. Хан долго молчал. Друзья князя Московского без сомнения представляли ему, что убийство, столь наглое, совершенное пред его глазами, требует наказания или будет пятном для чести царской, знаком слабости и поводом к новым опасным своевольствам князей российских, что хан, сверх того, должен вступиться за Георгия, как за своего зятя. Прошло десять месяцев. Брат Дмитриев Александр спокойно возвратился из Орды с ханскими пошлиниками, надеясь, что дело уже кончилось и что узбек не думает о мести, но вдруг вышло грозное повеление, и несчастного Дмитрия убили 15 сентября 1326 года в Орде вместе с князем Новосильским, потомком Михаила Черниговского, обвиненным также в каком-то преступлении. Сия весть, равнодушно принятая в Москве и в Новигороде, огорчила добрых тверитян, усердных государем и видевших в юном своем князе славную жертву любви сыновней, Дмитрий Михайлович, прозванием Грозные очи, смелый, пылкий, имел только 27 лет от рождения. Женатый на дочери князя литовского Гедемина, он не оставил детей. Несмотря на казнь Дмитриеву, узбек в знак милости признал его брата великим князем российским, по крайней мере так назван Александр Михайлович в договорной грамоте, коею новгородцы, не имея тогда главы и терпя от внутренних неустройств, обязались ему повиноваться как законному своему властителю, Сия грамота, писанная в 1327 году, есть повторение Ярославовых и Михайловых с прибавлением, что новогородцы уступают Александру село, им самим или боярами его купленные, если княжеские дворяне, господствуя вон их, не будут вмешиваться в судные дела иных властей и принимать вольных жителей на свою землю, Но милость узбекова и верность новогородцев скоро изменились. В конце лета 1327 года явился в Твери ханский посол Шевкал, сын Дюденев и двоюродный брат узбека со многочисленными толпами грабителей. Бедный народ, уже привыкнув терпеть насилие татарские, искал облегчения в одних бесполезных жалобах, Но содрогнулся от ужаса, слыша, что Шевкал, ревностный чтитель Алкорана, намерен обратить россиян в магометанскую веру, убить князя Александра с братьями, сесть на его престоле и все города наши раздать своим вельможам. Говорили, что он воспользуется праздником Успения коему собралось в Тверь множество усердных христиан, и что моголы умертвят их всех до единого. Сей слух мог быть неоснователен, ибо Шевкал не имел достаточного войска для произведения в действо намерения столь важного и столь несогласного с политикою ханов, хотевших всегда быть покровителями духовенства и церкви в набожной России». Но люди угнетенные обыкновенно считают своих тиранов способными ко всякому злодейству. Самая грубая клевета кажется им доказанную истиною. Бояре, воины, граждане, готовые на все для спасения веры и православных государей, окружили князя, юного и легкомысленного. Забыв пример отца, великодушно умершего для спокойствия подданных, Александр с жаром представлял тверитянам, что жизнь его в опасности, что моголы, убив Михаила и Димитрия, хотят истребить и весь род княжеский, что время справедливой мести настало, что не он, а Шевкал замыслил кровопролитие, и что Бог есть надежда правых. Граждане усердные, пылкие, единодушно требовали оружия. Князь на рассвете 15 августа повел их ко дворцу Михайлову, где жил брат узбеков. Общее волнение, шум и стук оружия пробудили татар. Они успели собраться к своему начальнику и выступили на площадь. Тверетяне устремились на них с воплем. Сеча была ужасна. От восхода солнечного до темного вечера Резались на улицах со стервенением необычайным Уступив превосходству сил, моголы заключились во дворце Александр обратил его в пепел И Шевкал сгорел там с остатком ханской дружины К свету не было уже ни одного татарина живого Граждане умертвили и купцов орденских Сие дело, внушенное отчаянием, изумило Орду Моголы думали, что вся Россия готова восстать и сокрушить свои цепи, но Россия только трепетала, боясь, чтобы мщение хана, заслуженное тверетянами, не коснулось и других ее пределов. Узбек, пылая гневом, клялся истребить гнездо мятежников, однако ж, действуя осторожно, призвал Иоанна Даниловича Московского, обещал сделать его великим князем, и дав ему в помощь 50 тысяч воинов, предводимых пятью ханскими темниками, велел идти на Александра, чтобы казнить россиян россиянами. К всему многочисленному войску присоединились еще суздальцы с владетелем своим Александром Васильевичем, внуком Андрея Ярославича. Тогда князь Тверской мог умереть великодушно или славной битве или предав себя одного в руки моголов, чтобы спасти подданных. Но сын Михайлов не имел добродетели отца. Видя грозу, он пекся единственно о собственной безопасности и думал искать убежище в Нове городе. Туда ехали уже наместники московские. Граждане не хотели об нем слышать. Между тем Иоанн и князь Суздальский — верные слуги узбековой мести — приближались ко Твери, несмотря на глубокие снега и морозы жестокой зимы. Молодушный Александр, оставив свой добрый несчастный народ, ушел в Обсков, а братья его Константин и Василий, в Ладогу. Началось бедствие. Тверь, Кашин, Торжок были взяты, опустошены со всеми пригородами, жители истреблены огнем и мечом, другие отведены в неволю. Самые новогородцы едва спаслися от хищности моголов, дав их послам тысячу рублей и щедро одарив всех воевод узбековых. 1328 год. Хан с нетерпением ожидал вести из России, получив оную, изъявил удовольствие. Дымящиеся развалины тверских городов и селений казались ему славным памятником царского гнева, достаточным для обуздания строптивых рабов. В то же время, казнив рязанского владителя Иоанна Ярославича, он посадил его сына Иоанна Коротопола на сей кровью отца обогренный престол и, будучи доволен верностью князя Московского, дал ему самую милостивую грамоту на великое княжение – приобретенное бедствием столь многих россиян. Описав следствие Георгиевой кончины, обратим внимание читателя на Южные области России. Быв некогда лучшим ее достоянием, с половины XIII века они сделались как бы чужды для нашего Северного Отечества, коего жители брали столь мало участия в судьбе киевлян, волынян, галичан, что летописцы Суздальские и Новогородские не говорят об ней почти ни слова, а Волынский не доходит до времен наиболее любопытных важностью происшествий, когда народ бедный, дикий, платив несколько веков дань России и более ста лет умев только грабить, сведал от нас и немцев действия военного и гражданского искусства, в грозном ополчении выступил из темных лесов на театр мира и быстрыми завоеваниями основал державу именитую. Говорим о Литве, уже сильной при Миндовге и Троидене, но еще гораздо сильнейшей при Гедемине. Сей человек, разума и мужества необыкновенного, был конюшем литовского князя Витана или, вероятно, Буйвида, Злодейский, умертвив государя своего, он присвоил себе господство над всею землей литовскую. Немцы, россияне, ляхи скоро увидели его властолюбие. Гедемин искал уже не добычи, но завоеваний. И древнее Пинское княжение, где долго властвовали потомки святополка Михаила, было силою оружия присоединено к Литве. Союзы брачные служили ему также способом приобретать земли. Выдавая дочерей за князей российских с одним благословением, он требовал богатого вена от сватов, дозволил сыновьям Ольгерду и Любарту креститься, женил первого на княжне Витебской, а второго на Владимирской. Ольгерд наследовал по смерти тестя всю его землю, а Любарт получил удел в Волыни, Юрий Львович, Галицкий и Волынский скончался около 1316 года, ибо все время уже господствовали там Андрей и Лев, вероятно, сыновья его, коих имена известны нам единственно по их сношениям с немецким орденом и которые в грамотах своих назывались князьями всей русской земли Галицкой и Владимирской. Один из сих князей – как, надо надумать, был и тестем Любартовым. Историк же Литовский именует его Владимиром, рассказывая следующие обстоятельства. Опасаясь властолюбивых замыслов Гедимина, князья российские Владимир и Лев хотели предупредить их, и в то время, как он воевал с немцами, напали на Литву. Владимир опустошил берега Вилии, Лев взял Брест и Драгичин, бывшие тогда уже во власти Гедеминовой. Сей мужественный Витязь в 1319 году, победою окончив войну с орденом, немедленно устремился на Владимир, где княжил тесть Любартов. Под стенами онова началась битва, в коей татары стояли за российского князя, против россиян, ибо Гедемин имел получан в своем войске, а князь Владимирской наемную ханскую конницу. Густые толпы литовцев редели, осыпаемые стрелами татарскими, но Гедемин, поставив в ряды пехоту вооруженную прощами и копьями, обратил Моголов в бегство. Россияне замешались. Тщетно жены и старцы, зрители битвы, с городских стен кричали им, что она решит судьбу Отечества. Князь Владимир, оказав мужество достойное героя, пал в сражении, и войско, лишенное бодрости, рассеялось. Город сдался. Гедемин, поручив его своим наместникам, спешил к Луцку. Откуда Лев, устрашенный несчастьем Владимира, бежал к брянскому князю Роману, своему зятю? Граждане не оборонялись, и победитель, изъявляя благоразумную кротость, уверил всех россиян в безопасности и защите. Утружденное войско его отдыхало целую зиму. Наградив щедро полководцев, Он жил в Бресте и готовился к дальнейшим подвигам. Как скоро весна наступила, и земля покрылась травою, Гедемин с новою бодростью выступил в поле, взял Овруч, Житомир, города Киевские и шел к Днепру. В Киеве властвовал Станислав, один из потомков святого Владимира, Он имел время призвать моголов, соединился с Олегом Переяславским, с изгнанным князем лудским Львом, с Романом Брянским, в верстах в 25 от столицы, на берегу Ирпени, встретил неприятеля и долго спорил о победе. Но отборная дружина литовская, ударив сбоку на россиян, смяла их, Олег положил голову на месте битвы, Лев также. Станислав и Роман ушли в Рязань, а Гедемин, отдав всю добычу воинам, осадил Киев. Еще жители не теряли надежды и мужественно отразили несколько приступов. Наконец, не видя помощи ни от князя Станислава, ни от татар, и, зная, что Гедемин щадит побежденных, отворили ворота. Духовенство вышло со крестами и вместе с народом присягнуло быть верным государю Литовскому, который, избавив Киев от иго-моголов, оставил там наместником племянника своего Миндова, князя Голшанского, верою христианина, и скоро завоевал и всю Южную Россию до Путивля и Брянска. Сие повествование историка не весьма основательного, едва ли утверждено на каких-нибудь современных или достоверных свидетельствах. Оно тем сомнительнее, что баскаки ханские, как видно из наших летописей, до самого 1331 года находились в Киеве, где господствовал тогда не Миндов, а князь Российский. Не зная, когда именно литовцы овладели странами днепровскими, знаем только, что Киев при Дмитрии Донском уже был в их власти, без сомнения, и Черниговская область. Таким образом, Наше Отечество утратило и надолго свою древнюю столицу, места славных воспоминаний, где оно росло в величии под щитом Олеговым, сведало Бога истинного посредством святого Владимира, прияло законы от Ярослава Великого и художество от греков. Что касается до княжения Владимира Волынского, то оно противность ложному сказанию литовского историка, вместе с Галицией еще несколько лет хранила свою независимость и силу. Владетели его, Андрей и Лев, представились около 1324 года. Об них-то король польский Владислав Локетек говорит в письме к папе Иоанну XXII. «Извещаю ваше святейшество о кончине двух последних князей российских, бывших для нас твердую защитой от свирепости татар. Сии жестокие враги христианства, без сомнения, пожелают ныне овладеть Россию, смежною с нашими землями, и мы будем в величайшей опасности». Но Андрей и Лев – Оставили малолетнего наследника именем Георгия праправника Даниилова в дружеских латинских грамотах к великим магистрам ордена немецкого, скрепленных печатями епископа княжеского Пестуна и воевод Бейского Перемышельского Львовского Луцкого, он писался природным князем и государем всей Малой России обязываясь предохранить землю рыцарей от набега моголов. Употреблял печать Юрия Львовича, своего деда, и жил то во Владимире, то во Львове. Бояре, в малолетстве его управляя княжеством, не дерзнули остановить гибельных для Южной России успехов литовского оружия, довольные тем, что Гедемин не отнимал собственных областей у Георгия, Любартова-Шурина, как вероятно, и, надеясь, может быть, что сей честолюбивый завоеватель, расширяя свои владения к востоку и, сближаясь с татарскими, обратит на себя грозную силу хана или погибнет, или счастливым противоборством ослабит ее. То и другое следствие могло казаться благоприятным для нашего Отечества» но хитрый Гедемин умел снискать дружбу моголов, по крайней мере, никогда не воевал с ними и не платил им дани. Властвуя над Литвою и завоеванную частью России, он именовал себя великим князем литовским и российским, жил в Вильне, им основанной, правил новыми подданными благоразумно, уважая их древние гражданские обыкновения, покровительствуя веру греческую и не мешая народу зависеть в церковных делах от митрополита московского, украшал новую столицу свою, ловил зверей в дремучих лесах и, желая прекратить всегдашнюю кровопролитную и бесполезную войну с немецким орденом, писал к папе Иоанну одолевая христиан в битвах, я не хочу истреблять веры их, а только защищаюсь от врагов, подобно всем другим государям. Монахи доминиканские и францисканские окружают меня. Даю им волю учить и крестить людей в моем государстве. Сам верю Святой Троице». «Желаю повиноваться тебе, главе церкви и пастырю царей, ручаюсь из-за моих вельмож, только усмири злобу немцев» и прочее. Иоанн, обрадованный столь благословенным известием, отправил в Литву епископа Алецкого Варфоломея и Бернарда Игумена Пюйского, Но Гедемин, вновь раздраженный неприятельскими действиями и вероломством прусского ордена, вдруг переменил мысли, встретил послов Иоанновых весьма немилостиво и сказал им, «Я не знаю вашего папы и знать не желаю. Исповедую веру моих предков и не изменю ей до гроба». Потупив глаза в землю, они должны были удалиться, И с того времени Гедемин слыл в Европе коварным обманщиком. Впрочем, история отдает справедливость многим его достохвальным делам и качествам. Он старался образовать народ свой, дозволял ганзейским купцам торговать в Литве без всякой пошлины, призывал людей-ремесленных, серебряников, каменщиков, механиков, на 10 лет освобождал всех новых поселенцев от Дани, ручаясь им за безопасность личную и целость собственности, которую они приобретут своим трудолюбием, давал им гражданское право Риги и всевозможные выгоды, построил для христиан церкви в Вильне и Новогородке, и, не терпя монахов под видом набожности, скрывающих свое корыстолюбие и сердце развратное, любил иноков добродетельных, не мешая им распространять веру Иисусову, любил хвалиться верностью своих обещаний и ставил себя христианам в пример честности. Сие обстоятельства известны нам по грамоте, данной им в 1323 году, Любекским, Ростоцким, Штеттинским и другим немцам за его княжескую печатью. Нет сомнения, что вся древняя область Кривская или нынешняя Белоруссия уже совершенно зависела от Гедимина, но, держась правил умеренности в своем властолюбии, он не хотел изгнать тамошних князей и, довольствуясь их покорностью, оставлял ему дело наследственное. Так в 1326 году с братом его, воином, приезжали из Литвы в Новгород для заключения мира князь Полоцкий Василий и Минский Федор Святославич, вероятно, потомки святого Владимира от племени Рогнедина сына Изяслава.